Потеря ценного свидетеля заставила меня пойти на самые крайние меры предосторожности. Боярин Мышкин был разбужен, доставлен в дом, но прежде чем приступить к допросу, я задал ейе пару вопросов. Это действительно Мышкин или шаман в его обличье? Подумать над Никитча. Тут ведь сразу вниз скажешь, приглядеться следует. Ты уж кляп ты ему из рта вытщи, пущай скажет чего, да руки не развязывай. — Естественно. Митька, усади боярина на лавочку, кляп долой, руки-ноги не распутывать. — Ну что, поговорим по душам, Афанасий Федорович? — Отпусти меня, холоп, сей же час отпусти, на каторгу сошлю, на дыбу отправлю, запарю. — Очень похоже на настоящего, — закивала Баба-яга. — Я вот что удумала, ведь если он шамахан перевоплощенный... Так от хвастаа своего неприличного, он ведь всё равно избавится не властин. Ясненько, быстро уразумел я. Следовательно, если мы снимем с него штаны и посмотрим? Вы что? в голос завопил бывший начальник охранных стрельцов. Что надумали, а? Меня, потомка древнего рода, спущанием штанов позорить будете? Митька, довольно осклабись, уселся на табуреточку, Положил боярин на колено и начал свое черное дело. Мышкин визжал, не переставая. «Ты уж совсем-то его не заголяй. Хвост, небось, и от крестца видно». «Ну, тады нет его. Да не верещи ты, кабан подозрительный». «Достаточно», — смягчился я. «Надевай на него штаны». Итак, в результате следственного эксперимента мы доказали подлинность гражданина Мышкина Афанасия Федоровича. Ни у кого нет сомнений, что он — это он. Замечательно. Верёвки можно снять. Разобиженный боярин тут же попытался броситься на меня, рыча от обиды, но был мгновенно схвачен бдительным митяем. Не рекомендую впредь оказывать давление на работников милиции. Вы сейчас не в том положении, чтобы пытаться угрожать. Ваше дело слишком серьёзно. И если не прекратите грубить, мой напарник вновь возьмётся за кляп. Да и до проруби отсюда недалеко. Сегодня я не слишком склонен Когда про сердечной беседе с главным подозреваемым. Убью и увечу, на кол посажу. Молчать, рявкнул я грозно, вдымаясь над столом. Гражданин Мышкин, вы обвиняетесь в государственной измене, пособничестве международным террористам и краже золота из царской казны. Я бы добавил участие в инсценированном самоубийстве, но но не могу. В связи с недостаточностью улик. Чего? недовольно буркнул боярин, однако смирился и съел, зыркая на нас злобным взглядом. Чего? Чего? передразнила ига. Больше отвечать на наш вопрос иль я тебя своими руками превращу в большой мешок с навозом? Буду, буду. Волки позорные. Только рассказывать нам особенно нечего. Ни в чём таком мы не повинны. Митька, давай сюда мою планшетку. Так. Значит, Мышкин Афанасий Фёдорович, столбовой дворянин, боярин охраны службы царской казны. Женат, имеет детей, причём все дочери. Проходил по делу кражи сундучка с червонцами и золотого перстня с хизопразом. Первоначально привлекался как свидетель. Что можете рассказать о попытке поджога частного терема гражданки бабы Иги, на чьей площади размещено местное отделение милиции? Ничего не знаю. Не было меня там. А где были? Дома у жены спроси, она тебе всё скажет. Показания законной супруги не могут считаться беспристрастными. Кто ещё может это подтвердить? Ух, и злы день ты, сыскной воевода, скрипнул зубами Мышкин. Прям-таки с головой под чужое одеяло лезешь. Стыд бы поимел. Я жду ответа. Нет, так и запишем. Других свидетелей следствию представить не смог. Да смог. Я все бы смог. Растал дык твою туды на бекрень верхушки леса. Ванька рыжий, пастух наш подтвердить может. Я как в спальню вошел, разделся и лег, Так он сел уж минуту из-под одеяла с другой стороны и сеганул. Да как ест без штанов, да в окно, да с третьего этажа. А уж как мы с молодцами его подобрали, да под белые рученки, да в батага на конюшне отпочвали. навек запомнил, где я в ту ночь был. Хорошо. Пометим вызвать на очную ставку пастуха Ивана. Как фамилия? Откуда мне знать? Пастух есть пастух, рыжий. Разберёмся. Вашу доносы на меня, царю гороху, я касаться не буду. Расскажите, к лучшее, с чего это вы в бега ударились и почему на вашем подворье обнаружен склад оружия, шамаханская малельня и неоконченный подземный ход за крепостную стену. Глаза боярина круглели, выпучивались, он начал судорожно хватать ртом в воздух и неожиданно схватившись за сердце, рухнул с лавки, задрав ноги вверх. Никитшка, В коризне сошурилась ига. Ты уж полежи как-нибудь. Второй свидетель теряем.